Людмила Милевская Кто из нас способен на убийство? Эта история произошла в Южном городе в 1994 году. Глава 1. Любовь Сергеевна со слезами на глазах вбежала в комнату. В руках она держала телеграмму. Боже мой, какая радость! Верочка приезжает! Наденька, представляешь, какая радость! Верочка, девочка моя приезжает! Надежда оторвала взгляд от журнала МОД и спросила. Одна? Нет, с Юрой! Любовь Сергеевна, протянув телеграмму дочери и умильно улыбаясь, внимательно следила за ее реакцией. «Да, оба пожалуют», – прочитав, небрежно отбросила телеграмму в сторону Надежда. «Интересно, надолго?» Она была на ножах с мужем старшей сестры. Стоило им сойтись, как начиналась пикировка на грани ссоры. «Господи, наконец-то! Два года не виделись!» Радовалась Любовь Сергеевна, делая вид, что не обращает внимания на вопрос. Она не спешила сообщать младшей дочери, что Верочка с мужем приезжают не в гости. Юрий, военный летчик, демобилизовался и намерен открыть свое дело в родном городе. Любовь Сергеевна вела с Верой тайную переписку и знала, что друг Юрия, теперь довольно влиятельный человек, приглашает его вернуться на родину и обещает поддержку. «Наденька, пусть они поселятся во флигеле, а ты переедешь в свою комнату». С мольбой в голосе попросила Любовь Сергеевна, понимая, что если Наденьку не выселить сразу, потом это сделать будет практически невозможно. «Вот еще, невеликие птицы, поживут с вами. Ты же соскучилась, вот и будешь любимому зячку завтрак в постель подавать». «Деточка, как же так?» «А вот так. Я не намерена терпеть притеснения из-за Юрки. «Они, может, месяц тут проживут. А я что же, по-твоему, должна лишиться свободы?» «Наденька, доченька, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу!» Не сдавалась Любовь Сергеевна. «В доме же лучше!» «Чем лучше?» «То не так, это не так. Отец даже телевизор выключает в 10 и всем спать. нету уж дудки. В кабалу не пойду. Пусть Верка с Юркой хлебнут радости жить с вами под одной крышей». Мать поняла, что хочется ей того или нет, но придется приоткрыть карты. «Надюша, тут дело получилось», – не смело начала она. Девушка ничего хорошего от такого начала не ждала и сразу же заподозрила плохой конец. Она внимательно посмотрела на мать и возмущенно спросила, «Уж не намылились ли родственнички к нам на постой?» Любовь Сергеевна удрученно всплеснула руками. «Доча, ну что ты говоришь? Верочка родилась в этом доме. Что же нам ее выгнать теперь, особенно в такое трудное время?» Надежда торжествующе хлопнула себя по коленке, словно находила в неприятном известии особый смак. «Так я и знала!» – воскликнула она. «Значит, приедут на вашу шею?» «Что, попер лизячка из армии?» Мать вздохнула. «Да, и квартиры не дали. Ну вот-вот, и весь ваш Юрик. А сколько радости было семь лет назад! Надо же, Верка замуж за летчика выходит!» «Кто же знал, что все так изменится?» Опечалилась мать. когда верочки и в самом деле завидовали. Разве можно было подумать, что так не заладится?» Надежда удовлетворенно усмехнулась. «Разве можно было подумать?» Передразнила она Любовь Сергеевну. «Володьку моего ни в грош не ставили, На метр ко мне приблизиться не давали. Босяк, хулиган, голодранец, А он теперь крутой. Вон за Порше в Бельгию поехал, Через неделю уже кататься буду. Помогает как, крышу вам новую накрыл, Из флигеля конфетку сделал, Канализацию, воду провел, Ванну финскую установил». «А теперь я должна отдать свой рай Верке с ее тунеядцем Юркой, а сама ютиться с вами». «Доча, как же ютиться? У тебя комната 20 квадратных метров. А туалет, а ванна, а кухня. Коммуналка настоящая». «Да не чужие же мы тебе», – обиделась Любовь Сергеевна. Надежда смягчилась, но права качать не прекратила. «Мамуль, ну как я буду с вами жить? Я же не маленькая». «Уже 21 стукнул. И вам будет плохо, и мне». «Да что же поделаешь? Плохо, конечно, но по-другому еще хуже. Ты одна, а Верочка семейная». «Я тоже в любой момент могу за Володьку выпрыгнуть». «Но не выпрыгнула же пока». «Была халва лишать себя независимости», – заносчиво воскликнула Надежда. «Мне и так неплохо. У нас с Володькой уже такой стаж, что любой семейный может позавидовать». «Десять лет дружим, из них семь трахаемся!» Мать замахала руками. «Батюшки, совесть-то поимей!» – скрикнула она. «Поимела уже и неоднократно, поэтому я живу счастливо. А вот как ваша совестливая скромница Верочка на шее у родителей жить будет, еще насмотрюсь. Меня, небось, не чаешь к Володьке спихнуть?» «Я уже в ваши дела не лезу!» – осторожно ответила мать. «Не хочешь – не выходи за него!» «Ну смотри, парень видный! Сейчас, как вы там говорите, крутой! Уведут!» «Не уведут!» – беспечно махнула рукой Надежда. «Мы друг другу одним местом приделаны!» «Догадываюсь, каким!» – проворчала Любовь Сергеевна. «А если догадываешься, то как тебе в голову приходит просить меня освободить флигель сестрицы? Володька, можно сказать, эту развалюху в дворец превратил! Он что же, по-твоему, для Верки старался?» Мать грустно покачала головой. «Видишь, хреновина получается, нам с ним и приткнуться некуда». «Да, но сам-то он живет с родителями», с укором сказала Любовь Сергеевна. «Да, но и вам обижаться нечестно. Парень такие бабки вложил, чтобы иметь возможность жить нормально. А теперь как? Будет крадучись пробираться в мою комнату» а потом бежать подмываться в ванную через зал мимо дремлющего перед телевизором папика. Любовь Сергеевна схватилась за сердце. «Надежда, прекрати меня шокировать! Что за характер у тебя? Как ты любишь ставить людей в щекотливое положение?» Надежда снисходительно смотрела на мать и улыбалась. «Ма, отбрось свое ханжество! Говорю же о естественных вещах! Ну ты как никогда ни с кем не трахалась!» Любовь Сергеевна покраснела от гнева и притопнула ногой. «Надежда! Замолчи сейчас же, а то получишь! Не посмотрю, что вымахала на две головы выше! Так угрею!» «Да ладно тебе сердиться! Я же не маленькая, ты ты уже немножко взрослая!» Миролюбиво сказала Надежда. «С тобой невозможно разговаривать! Никаких нервов не хватит! Как ты цинично!» «Ничего-ничего! Приедет Верочка, уж ты отведешь душу!» «Будете друг перед другом в реверансиках склоняться!»